7 От черного к белому. Схватка 2 К. Летом 2005 года рынок торговли мобильными телефонами пережил самое сильное потрясение за всю свою историю. Первый удар приняли на себя компьютерщики. В конце июля милиционеры арестовали склад сборщика компьютеров к systems которого обвинили в торговле контрабандой. Тогда это был бренд номер один на российском рынке персоналок и проверка лидера должна была показать остальным. До вас тоже дойдет очередь. Во всяком случае, именно так воспринял действие милиции основатель K системс и ее совладелец Эдуард Воронецкий. Его поначалу шокировало, что расследовать контрабанду, экономическое по природе своей преступления, к нему пришли не сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД. Склад к системс на 2 миллиона долларов арестовали следователи из управления специальных технических мероприятий управление к что это за управление на сайте мвд историю его создания начали издалека в конце прошлого столетия в результате интенсивного развития и внедрения в повседневную жизнь информационных технологий в мире активизировались процессы формирования глобального информационного пространства повлекшие за собой и появление новых вызовов И угроз. Если перевести с канцелярского языка на человеческий, получится следующее. В 90-х наступила эпоха персональных компьютеров и интернета. Обороться с высокотехнологичными преступлениями на территории России невозможно ни законов, ни специалистов. Когда приняли Уголовный кодекс РФ в 1997 году, в нем нашлись целых три компьютерные статьи: Незаконный доступ к информации ЭВМ, их систем и сетей. Статья 272. Создание, распространение и использование вредоносных программ для ЭВМ. Статья 273. И нарушение правил эксплуатации ЭВМ их систем и сетей. Статья 274. Чтобы ловить киберпреступников, в МВД сначала создали спецподразделение по борьбе с преступлениями в области информационных технологий. В 2001 году оно превратилось в управление К. На самом деле, тот, кто заполнял этот раздел на сайте милицейского ведомства, немного лукавил. С 1992 года в составе МВД действует Бюро специальных технических мероприятий БСТМ. В его состав сегодня и входит управление К. В интернет-энциклопедии Википедия пишут, что это самое засекреченное подразделение МВД. У него даже нет отдельного раздела на сайте Зато в разделе «Пресса» вы найдете не одно интервью с его руководителями. Зато на сайте есть список задач управления К. В нем вы найдете борьбу с разными преступлениями, прежде всего в интернете. От детской порнографии, про взрослую, кстати, там ничего нет, распространение вирусов, взлома чужих компьютеров до кибермошенничества. А там не только виртуальные преступления. Продажа контрафактных программ, фильмов и использование незаконной радиоэлектроники тоже под контролем управления К. Только вот никакой борьбы с контрабандой в списке задач управления нет и в помине, а буква К в названии очевидно означает «компьютер». Поручить специалистам по компьютерным сетям расследовать преступления на таможне? Нелогично. Контрабанда компьютерных плат от незаконного импорта подгузников Автозапчастей или швейцарских часов отличаются лишь логотипами на коробках. Поэтому борьба управления К с контрабандой удивила всех, кто торговал компьютерной техникой. Это первый прецедент за все 12 лет моей работы на этом рынке, рассказывал в 2005 году вице-президент сборщика компьютеров Формоза Владимир Шаров. Они, управление К, до сих пор занимались программным обеспечением и вопросами безопасности. Шаров знал, о чем говорил. До Каа Системс лидером рынка персоналок была именно Формоза, и с милицией ее сотрудники встречались по работе не раз и не два. По данным Воронецкого, управление к летом 2005 года решило вообще изучить каналы поставок контрабанды в Россию, а в Каа Системс они пришли потому, что компания – лидер рынка. Воронецкий уверял, что купил комплектующие у российских же компаний-дистрибьютеров на территории России, и у него нет никаких законных способов проверить, контрабанда это или нет. Представители Государственного таможенного комитета вступили с ним в заочную полемику. Мне они тогда заявили, что согласно новому таможенному кодексу, покупатели должны проверять, покупают контрабанду или нет. Но как проверить, рассказать почему-то не смогли. Удивительно и то, что совладелец компании решился рассказать об обыске у себя на складе журналисту. Летом 2005 года немногие бизнесмены желали открыто обсуждать вопросы контрабанды. Гораздо охотнее они общались на условиях анонимности. В голос жаловались, что законы дают массу возможностей для злоупотреблений. Например, следователи могут возбудить уголовное дело по контрабанде без каких-нибудь жалоб, арестовать товар как вишдок и продать потом за 10% стоимости своим компаниям. И даже если суд потом признает, что вы были правы, все, что вы получите, это 10% стоимости вашего товара. Но гораздо чаще следователи просто предлагали выкупить товар обратно за половину реальной цены. Представитель компании, дистрибьютора компьютерного железа, рассказывал, что с милицейским грабежом сталкивались практически все оптовики на этом рынке. Это не пустые слова. Как раз в июле 2005 года в подмосковном Нахабине Был задержан капитан управления по борьбе с экономическими преступлениями Виталий Рогалев. Он вымогал у компании «Экспо Холод» 250 тысяч долларов за закрытие уголовного дела. Капитан сходу предложил оперативникам больше 2,5 миллионов долларов за свою свободу. Квартиры в Москве и машины «Субару Инфинити». Как писала газета «Газета», перед задержанием Рогалева Оперативники записывали его переговоры с бизнесменом. Рогалев бахвалился былыми подвигами. В том году мы мочили так, что электронщики, торговцы компьютерами, визжали. Мы у них две машины на 3 миллиона забрали, и звездец им настал. Потом они не знали, как свою задницу прикрыть. А если вам мало, мы поднимем бумаги, выясним, кому продали все 15 фур, «Разошлем по регионам и до суда все холодильники опечатаем». Понимаете, какие вам претензии предъявят? «Электронщики – это, как мне рассказывали, знакомые бизнесмены, бывшие в курсе истории, довольно крупный российский сборщик компьютеров. Милиции лучше бы начать с таможенных брокеров, хотя они и без этого – известный источник доходов правоохранительных органов». Сетовал после ситуации с КА «Системс» еще один электронщик. Через 10 дней после выхода статьи в «Ведомостях» Следователи управления К от претензий к Systems системс отказались. А следующий удар нанесли как раз по крупному таможенному брокеру. А он занимался растаможкой мобильных телефонов. Оттенки черного. В Советском Союзе дело с производством потребительских товаров обстояло неважно. У большевиков простые, надежные и недорогие гранатометы получались куда лучше, чем телефоны, видеомагнитофоны или брюки. Так в России было не всегда, конечно. Например, в Санкт-Петербурге шведский производитель телефонов Ericsson выпускал телефоны, которые устраивали всех ценой и качеством. Шведы продавали в России столько телефонов, что даже перенесли в Петербург свою штаб-квартиру. Компания на какое-то время превратилась в русский бизнес со шведскими владельцами. Утопия? Нет, все это было. В 1917 году. И чем потом все закончилось, мы все прекрасно знаем. Поэтому в 90-х почти никаких конкурентоспособных товаров в России не делали. Дорогую электронику везли из Японии, дешевую – из Кореи, сверхдешевую и ненадежную – из Китая, одежду отовсюду – из Европы, Таиланда, Турции, Малайзии. Почти все прилавки магазинов тех лет проходили через таможню. Точнее, должны были проходить. В теории, завоз товаров в Россию все должны платить ввозную пошлину, если она есть и налог на добавленную стоимость при перепродаже. Исключение составляют только товары, которые ввозишь для себя, и то, если покупка дорогая, какую-то пошлину заплатить заставят. В эпоху 90-х потребительские товары в Россию везли челноки. Начинающие надевали на себя по 10 пар джинсов, более опытные просто платили взятку, если их ловили. Серьезные челноки возили контейнерами из таможней договаривались через таможенных брокеров. Таможенный брокер – это официальный посредник, у которого есть право совершать таможенные операции. Государство ведет реестр таможенных брокеров и не регистрирует в этом качестве кого попало. В штате компании брокера должно быть не меньше двух специалистов по таможенному оформлению с соответствующими аттестатами договор страхования риска своей гражданской ответственности. Но в 90-х только зарождались и рынки, и сама система управления. На практике таможенными брокерами были просто компании, которые умели договариваться с таможней, чтобы та не проверяла груз. В лучшем случае они занижали цену ввезенного товара и не доплачивали пошлину. Худшим – провозили телевизоры под видом зеленого горошка и почти ничего вообще не платили. Потом бизнес самых успешных челноков превратился в современную розницу. Но в Россию малазийские майки и компьютеры из Китая ввозили как и прежде. В старой схеме были заинтересованы в первую очередь сами таможенники. Для них работа с карманными таможенными брокерами оказалась золотым дном. Те, кто хотел работать согласно законам, не могли конкурировать с контрабандой по ценам. В 2000-х за каждый ввезенный мобильный телефон нужно было оплатить НДС. 18% от цены. И еще 5% от цены составляла ввозная пошлина. Итого 23%. А таможенные брокеры... Брали за свои услуги от 3 до 7% цены. Дело в том, что с 2002 года действовал приказ руководства таможни номер 757. Его потом обновили приказом под номером 196. О нем подробно написала в 2004 году в статье «Три цвета импорта. Таможня и бизнес» доцент кафедры экономической социологии Высшей школы экономики Светлана Барсукова. Его суть была в том, что размер таможенных платежей Определялись с помощью специальных дифференцированных, то есть разбитых на группу, таможенных ставок, которые рассчитывали по цене грузы. Минимальная цена груза, согласно приказу номер 757, определялась уровнем его визирования. Чем этот уровень выше, тем ниже может быть цена. Звучит сложно. На практике это выглядело так. На таможенном посту 14-дюймовый телевизор не может стоить ниже 150 долларов при оформлении. В таможенном управлении не меньше 130, а в ГТК, соответственно, 100, писала Барсукова. То есть получалось, что доступ к телу высокопоставленных таможенников превратился в серьезный ресурс, которым его обладатели торговали не стесняясь. Закончилось тем, что весь поток грузов проходил через таможенных брокеров, По оценке председателя правления Конфедерации по защите прав потребителей Дмитрия Янина, в черную в 2005 году в Россию ввозили 90% мобильных телефонов. Да все 100%, возражает сегодня Чичваркин. У сетей-салонов не было своих связей с таможенниками, и все попытки привезти телефоны на стандартных для 2005 года условиях заканчивались провалом. Он сам пытался ввозить в белую телефоны стандарта CDMA для сети Sonet, но таможенники не дали ему оформить ни одного документа. Время от времени появлялись бунтари и на компьютерном рынке, пытавшиеся провозить и продавать все в полном соответствии с законами. Они рассуждали так. «Лучше мы будем все делать, как того требуют законы, зато всегда отстоим свой товар в суде, когда его конфискуют как вещдок и продадут за долю цены». «Разумно? А вот и нет». Милиции для того, чтобы конфисковать и продать чужое, вовсе не нужно реальное дело о контрабанде. Можно продать скоропортящийся товар, а потом извиниться за ошибку следствия и вернуть те самые 10% цены, за которую купила вещдоки правильная фирма-перепродавец. Постойте, скажете вы, но ведь российские розничные компании тогда не возили технику в Россию сами. Они же утверждали, что покупают телефоны, компьютеры и телевизоры у других компаний, а сами напрямую ничего не ввозят. Представитель иностранной компании, производителя цифровой техники, объясняет, что все крупные компании уже давно к 2005 году договаривались напрямую о поставках с иностранцами, но растаможивали импорт, как все, через коррумпированных таможенных брокеров. Однако признать это вслух значит расписаться в соучастии в контрабанде. Но Чичваркин возражает. По его словам, все договоры с иностранными поставщиками до августа 2005 года были маркетинговыми, а поставками товара из-за границы никому, кроме близких к таможенникам компаний, заниматься не давали. Прямые договоры были просто невозможны.